Можно немножко вечерних известий и рекламы потом. Уже по поводу молочных зубов следовало бы вам обратиться ко мне. Скверное дело. Ну да, ну да. Сделаем, никого ни к чему не обязывая, снимок, а там поглядим. С помощью своей ассистентки, которую он вызвал звонком, врач сделал рентгеновский снимок всех шербаумовских зубов. Он пять раз прожужжал портативным рентгеновским прибором, прицеливаясь в нижнюю челюсть. Шербаума. Шесть раз выстрелил в его нижнюю челюсть. Каждый выстрел регистрировался. Он и у Шербаума, как у меня, уложил четыре нижних резца, второй минус первый, первый минус второй, одним единственным выстрелом. Ну, было больно. Оставлять широкие поля для дополнений, которые позднее будут вычеркнуты. Воспоминания отмечать галочками. Еще раз, на сей раз, при мелком дождичке, превратить Рейнский променад в Андернахе в крестный путь, этап за этапом. Или просеивать материал. Фон Дернберг утверждает, что обвиняемый противозаконно предложил ему приводить в исполнение смертные приговоры не через расстрел, как предусматривает военный УК, а через повешение. Причем обвиняемый будто бы подчеркнул, что в 18-й армии и в армейской группе «Нарва» Грассер. Смертные приговоры уже приводились в исполнение через повешение. Может быть, все-таки сказать «шернер», если имеется в виду «шернер». Обвиняемый потребовал, чтобы такие казни происходили перед командными пунктами фронта, общежитиями для отпускников или на железнодорожных узлах, и чтобы на казненных висели дощечки с надписями типа «Я дезертир» или не трогать этого вовсе. Или бросить якорь, У Ирмгард Зайферт и пережевывать старые письма. Или вставить в готовую рамку фотографию Шербаумчика и приклеить сверху липучкой табличку. Я дезертир, потому что сел в зубоврачебное кресло. Я ушел посреди фразы. «Официант, стакан светлого!» И припал к стойке. И не был уже один. Когда пришли Шербаум и Вера Левант, моя подставка под стаканом показывала уже третье светлое. Мы несколько раз вам звонили, а потом подумали, «Известно, значит, где я нахожусь, если меня нет дома». Нас пригласили на одно празднество. И тут мы подумали, не захотите ли вы... В таких случаях удобно сослаться на огромную разницу в возрасте. Молодежь должна быть в обществе молодежи. Придет и кое-кто из университета. Ассистенты, несколько профессоров... Они там не в диковинку. Еще немножко ломаюсь. Не хочется без приглашения. Это открытое сборище. Можно прийти, уйти, п р и в е с т и кого хочешь. И вообще... Стойку, самое место у стойки. Обер, п о л у ч и т ь с меня. Здорово, что вы идете. Но только на минутку. Мы тоже не навеки вечные. Может быть, там скукотища. В почти не меблированной квартире старого дома... Толпились 60 человек минус 7, которые как раз уходили, плюс 11, которые как раз входили или пытались войти. Без Веро у нас это не получилось бы. Мы остались в пальто, потому что вешалка предполагалась где-то дальше, куда пройти нельзя было. Можно было только догадываться. Там дальше еще проход, там есть еще что-то. Что же самое то, вот что». Между стоящими, сидящими, толкающимися, ищущими, с т о я л о с и дело толкалось, искало ожидания. Чего? Ну, того самого. Не только я, Шербаум, тоже стоял среди толпы, отчужденно. Не стоит говорить сейчас о спертом воздухе, о шуме, о душной, вонючей жаре или о всяких внешних подробностях, вроде экстравагантного единообразия в одежде, о прическах, о старающейся... перещеголять себя и тем у н и ж а ю щ и й себя однообразной пестроте».